Масса всякого рода художников и мастеров в течение нескольких недель трудились во дворце за работами. Множество знатных дам и кавалеров несколько недель собиралось там же для разучивания назначенных им ролей, и каждая из этих репетиций походила на особое празднество. Так была она роскошна и пышна». В назначенный день, в пятом часу, на площади перед Таврическим дворцом были построены качели, поставлены столы с явствами, открыты разного рода лавки, в которых безденежно раздавали народу платья, обувь, шапки и тому подобные вещи. Народ во множестве толпился на площади. Богатые экипажи один за другим подъезжали к дворцу, на фронтоне которого красовалась надпись, сделанная металлическими буквами, выражавшая благодарность Потёмкина великодушию его благодетельницы. Императрица прибыла на праздник в седьмом часу. Перед дворцом она была задержана толпой. Народу было объявлено, что раздача питья и одежды должна начаться в то самое время, когда будет проезжать государыня, Но тут вышло недоразумение. Кто-то по ошибке принял карету одного вельможи за экипаж императрицы. Народ крикнул «Ура!» и, не дожидаясь раздачи приготовленных для него подарков, бросился расхватывать их сам. Произошла суматоха, давка, и настоящий экипаж императрицы должен был остановиться, не доехав до площади и простоять более получаса. Наконец императрица подъехала к дворцу. Потёмкин принял её из кареты, а в передней комнате императрицу встретил наследник престола. Сопровождаемая всей императорской фамилией, Екатерина прошла на приготовленную для неё эстраду, поступление на которую тотчас и начался балет сочинения знаменитого тогдашнего балетмейстера Люпика. В балете танцевали 24 пары из знаменитейших фамилий на подбор красавицы и красавцы. одетые в белых атласных костюмах, украшенных бриллиантами, которых в итоге было на несколько миллионов рублей. Распоряжались танцами великие князья Александр и Константин вместе с принцем Виртембергским. В конце балета сам пик отличился каким-то необыкновенным соло. Всех приглашенных на праздник было 3000 человек, и все, как дамы, так и мужчины, были в костюмах. На самом Потемкине был алый кафтан и епанча из черных кружев, осыпанная бриллиантами, а на шляпе последних было так много, что ему стало тяжело держать ее в руке, и он отдал ее своему адъютанту, который и носил ее за ним. Обстановка и убранство дворца походили на волшебное воссоздание одной из сказок «Тысячи и одной ночи». Под куполом устроены были хоры, на которых стояли невидимые снизу часы с курантами, игравшие по переменам пьесы лучших композиторов того времени. Здесь же помещалось 300 человек музыкантов и певцов. Истрада, предназначенная для императрицы, была покрыта драгоценным персидским шелковым ковром. Такие же эстрады были устроены вдоль стен, и на каждой из них стояла по огромнейшей вазе из белого карарского мрамора на пьедестале из серого. На вазами висели две люстры из черного хрусталя, в которых вделаны были часы с музыкой. Люстры эти стоили Потемкину 42 тысячи рублей. Купил он их у герцогини Кингстон, урожденной мисс Чодлей. Эта герцогиня была известна своей красотой, приключениями и особенно по процессу с мужем, из-за которого едва не лишилась головы. Герцогиня приехала в Петербург в 1777 году искать счастье. Здесь она сошлась с управляющим Потемкина, полковником Горновским, купила на Неве себе имение и поручила Горновскому заведование им. Впоследствии она ездила в Дрезден, где жила у вдовствующей Курфюрстины, затем опять приехала в Петербург. Герцогиня умерла за границей. По смерти все ее недвижимые имения в России достались Горновскому. Кроме больших люстр, в зале было еще 56 малых люстр и 5000 разноцветных лампад. Считают, что в этот вечер горело всего 140 тысяч лампад и 20 тысяч восковых свечей. При входе в залу по обеим сторонам дверей были устроены ложи, драпированные роскошными материями. Но особенной пышностью отличались комнаты, предназначенные для игры императрицы. В них одни стулья и диваны стоили 46 тысяч рублей. С этого праздника вошли в особенную моду веденные потёмкиным диваны. Обои в этих комнатах были гобелены с вытканными на них изображениями из истории Мордахея и Амана. Здесь же стоял золотой слон в виде часов перед зеркалом. Слон этот был в 1829 году подарен императором Николаем I персидскому шаху, обвешанный бахромами из драгоценных каменьев.